два второе жилище. Жилище находилось на окраине Ялты в неудобице окружающих гор. Суток 5-6 земли, обнесённой кривым забором, обвитым виноградом, живая изгородь. В центре деревянный одноэтажный покосившийся дом с крылечком и летней кухней перед ним под навесом. Тоже сплошь обвит виноградом. Территория вокруг дома напоминала заросший и заброшенный сад, каковым он и был. Дом этот ребята-музыканты арендовали без регистрации у метрдотеля ресторана, толстый но симпатичный армянки Лейлы. Она очень любила музыку и музыкантов, поэтому платили они немного 60 рублей в месяц, и зимой и летом. Хотя в сезон эту халабуду можно было бы сдавать дыхом и за сто пятьдесят колов в месяц. С ребятами я познакомился в прошлом году, в этом же ресторане, где они лобали и сейчас. Стройный и высокий бас-гитарист Вовка, сильно похожий на Харрисона из битлов, имел прозвище Данила, видимо, из-за того, что все свободное время мастерил колонки, паял усилители и делал самопальные шендера. Он был немногословным, весёлым парнем и обожал прытвешок ящиками. Димку барабанщика звали Дитером. Он довольно сильно смахивал на Дитера Болина, одного из двух участников ставшей не так давно популярной группы Modern Talking. Такие же светлые, длинные, прямые волосы и черты лица. Похоже Этот всё свободное время клотил грабовыми палочками по резиновым блинам, расставленным на приспособках в виде ударной установки, и тоже обожал подсвешок и пыхнуть косячок. И наконец третий, мой друг музыкант Валерка, гитарист, которого все звали Степан, видимо, из-за фамилии. Длинный, худощавый парняга в круглых очках, как у Джона Леннона, виртуозный гитарист не выпускавший из рук свой гипсон ни на минуту. Он и спал с гитарой в обнимку, если не было рядом какой-нибудь симпатичной ценительницы его таланта. Все как один хиповые, в джинс-седню мы ночью длинные волосы и отстёрнутые на полную катушку. Я тоже был малость музыкантом, но не таким отстёгнутым, как они. Не настоящий Для них в жизни не существовало ничего, кроме кайфов от музыки, пивасика, партвишка, косичка и девочек. Ещё они тащились от сешонов и тусней на питочке в центре Ялты. Там собирались музыканты из всех кабаков каждый день в районе 2-3 часов для обмена новостями, дисками, пластами. Покупали и продавали инструменты, аппаратуру, струны, медиаторы, фирменный пластик, барабанные палочки и так далее. Этот пятак облюбовало местное форца. Здесь торговались за джинсы, батники, майки, бейсболки, плавки, шузы. В общем, тусили. Вся эта музыкальная троица частенько подтрунивала надо мной. "Мог бы быть клёвым лабухом, а занимается лажей всякой", говорили они между собой, застав меня за столом, читающим книгу или волочащим кулаками по боксёрской груше. Вообще-то, и моё отношение к друзьям-музыкантам было неоднозначным. Несмотря на их полное раздолбайство и отстёгнутость, они были беззащитны перед реалиями жизни и полностью преданы музыке. Они рождали радость, дарили радость и жили в радости. За это я их любил по-братски и ценил, а жить по правилам общества Правильно, для них было верхом лицемерие и свинство. Хотя на практике у моих дружков свинство было не меньше, чем у адептов лицемерия. Они были жуткими обалдуями, лентяями, неряхами, капризными, вредными, мелкими тщеславными эгоистами, скрывающимися за философией хиппия. Мол, низкие побуждения лежат в основе самых высоких. Так считали теоретики движения хиппи, рок-идолы, "Да и я когда-то". Приехав в этот раз к ним на месяц оттянуться и перебравшись утром через забор, я чутился в атмосфере сюрреалистического ужаса, бардака и антисанитарии. Из холодильника, в который я хотел забросить продукты, привезенные из Москвы, вылетел такой рой зеленых мух, от какого свалился бы в обморок даже известный режиссер Ужастиков Хичкок. Народ дрых по валку после ночной гульбы с полураздетыми тетками неопределенного возраста, все в той же нестеранной джинсе, которую никто не снимал, похоже, и в процессе акта. Один славка слива спал на чисто застеленном диванчике. Открыв окна и двери, чтобы выгнать мух и впустить свежий воздух, я обнаружил на веранде обнажённую Лейлу, спавшую в обнимачку с Данилой. Весь двор был усыпан стеклотары разного калибра и цвета. Если бы все эти бутылки собрать в одну кучу, получилась египетская пирамида. По всему было видно, что сезон удачный и жизнь удалась. Надо будет устроить субботник, подумал я. Эти субботники после сешену были учреждены мной уже в прошлом году, и их страшно не любили мои друзья-музыканты, а вот сешены они обожали. К сешенам готовились, снимали новые вещи из репертуара любимых западных групп: Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, Supermax, Rolling Stones, Beatles, конечно. Очень почитали Джимми Хендрикса, Стиви Вандеры и, как ни странно, Майкла Джексона. Он, конечно, считался попсятиной, но у Степана получалось капировать его в ноль, и поэтому новые композиции Джексона звучали постоянно. Я тоже принимал участие в этих мероприятиях, играл на клавишных и пел хрипатых исполнителей: Джо Коккера, Джо Дассена, Марка Нофлера, Криса Ли, Супер Макса и даже попсовых итальян, а из наших любоко почитаемого мною Высоцкого. Но гвоздью моей программы было исполнение песни Benson Hershey Blues Оскар Бентон, который в обиходе называли Лошадиный блюз или просто бу-бу-бу. Его заценили и мои друзья-музыканты, у которых я парковался, и все лабухи Ялты. Именно они и прозвали меня Бенсоном почему-то, а не Бентоном. Я бил этот блюз на всех сешн с большим успехом и не без удовольствия. Сешн проводили в выходной день, в понедельник. Это был официальный выходной у всех лабухов Черноморского побережья, день тишины во всех кабаках. С утра, ну как с утра, где-то после часа дня, в жилище начиналось шевеление. Данила с моей помощью вытаскивал на веранду огромные самопальные колонки, им же смастеренные из ДСП, обтянутые черным дермантином, с нулевыми динамиками «Джи-Би-Эль». который ми Данила приторговал на пятаке в центре Ялты. Затем выносился пульт Динокорд, усилители, микрофоны на стойках и начиналась коммутация, а затем и настройка аппаратуры. Эдитер привозил из кабака ударную установку, а Мати с дополнительными бонгами, конгами, тарелками и начинала озвучиваться с помощью четырёх микрофонов на разных стойках. Стёпок с своей гитарой Gibson доставал множество премочек Fuzz, Sustainer, Vaper, Schmaker и прочие гитарные примочки. Рубаал на полную мощность гитару и тоже настраивался. Отстраивали вокальные микрофоны, ревер, а уж потом Данила выносил на свет Божий свой Fender Jazz Bass и начинал фанковать. Кстати, Fender его был настоящим, фирменным. Он его выменил на свой новенький самопал у югославов, приезжавших с концертом в Я Их басист даже обрадовался, когда Данила предложил поменяться в память о встрече. Его «Фендер» невозможно было отличить от настоящего, и он был новым. Часам к четырем все звучало и не трещало. Начиналась наша репетиция, а потом подтягивались музыканты из других кабаков, из танцев, настраивались, суетились, колдели. Вытягивали пивко, сушнячок колотили, косячки болтали о музыке и поджидали остальной народ. На югах темнее и быстрее, как будто кто-то неожиданно вырубает свет. Вот тут и включалась наружная иллюминация с модельной гирляндой, спаянной Данилой и мастерами и развешанной им же по всему участку, а также 3-4 прожектора-лягушки, установленные перед сценой кольцом дома. И начинался сешн. Веселье одним словом. Сначала лобали свой приготовленный материал разные команды, и нашу в том числе. Команды усменяли друг друга, а потом любой музыкант мог играть с кем хочет и что хочет. Народу собиралось немерено, все со своим бухлом и закусью. Усаживались прямо На траве вокруг крыльца и кайфовали под музыку, от музыки, от общения и от молодости. И что удивительно, никто из соседей близ лежащих домов не возбухал. Говорят, потому что местный участковый милиционер, армянин дядя Шот, отец метрдотеля Лейлы, тоже очень любил музыку, и его все уважали как человека, как правильного мента, который, впрочем, знал подноготную всех на его участке. После 11 аппарат отключали, и народ расползался по жилищу по малым компашам с гитарами, девушками и оставшимся бухлом. Ну и, естественно, лямур, банжур, тужур до утра. Этой весной дядя Ашот умер, и новый участковый запрителся с ишаны. И что-то классное ушло из жилища. Но что-то и осталось: беззаботность, пофигизм, заросший сад, свобода и кайф от подружек, от портвейна, от домашнего вина из Абелла, от красивой южной жизни. Зная всеобщее пристрастие моих дружков-музыкантов к портвейну, я покупал этот эликсир молодости по дороге в кабак, в спецмагазине вина Крыма. укладывал в свой джинсовый дипломат и отправлялся в ресторан к второму отделению. Так было и в этот вечер. Музыканты меня за такое внимание очень даже уважали. — Бухло-то в кабаке нынче дорого, а на сухую не поется талажа, которую заказывают! — гундел клавишник. Слива, официальный руководитель ансамбля и главный коллекционер винила в Ялте, разливая портвейн по стаканам. Все собирались кернуть, но отворилась дверь, и на пороге появилась она, Василина. «Привет, музыкантам. Не пригласите девушку пригубить за компанию», — проговорила она весело, по-свойски. Я аж остолбенел, а слива присвистнул и, заценив взглядом вошедшую, запросто налил ей полстакана. «Причаливай, Василина», — пробасил он нежно. Ана Васильев комнатуху присела на стул рядом со мной, взяла стакан и сказала: "Ну, за парнас". Парнасом в габадских музыкальных кругах называют деньги, полученные за исполнение песен. Василина от хлебнов немного поставила стакан обратно и только тут посмотрела на меня. Слива перехватила её взгляд и проговорил с любопытством глядя на нас: "А это Серёга?" Клиент наш из Москвы, клёвый чувак, и музыкант такой же. Рекомендую. Потом перевёл взгляд на меня и добавил: "А это Лина, вокалистка, которой цены нет. В любой кабак на полный парна возьмут, хоть сейчас. Да она не хочет. Говорит, что здесь много водки пьют и крышу дома твоего поют. Серёга, ну ты не обольщайся. Динамо она, многие пытались, но не вышло. Ну, это не я говорю, Слива, а Юра лоза поёт. А с Серёжей мы уже знакомы, проговорила Василина и улыбнулась своими красивыми лучиками по краям губами. Во как! Наш пострел везде поспел, весело пробасил Сливы, посмотрев на ребят, скомандовал: "Ну, лабуки, пора в забой! А вы — Голубки, поваркуйте тут наедине. Все музыканты отправились на сцену удовлетворять культурные потребности отдыхающих. Ни слива, да и никто в Ялте еще не знал, что произошло с Фаселиной. А я и подавно. Мы сидели и молча глядели друг на друга. — Значит, и у нас еще и музыкальная знаменитость, — спросил я, и откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. — Так... местного разлива, ответила она и тоже откинулась на спинку, положив одну красивую ногу на другую. И мы снова замолчали. На сцене за стеной музыканты заиграли "Feelings". "Давай, потанцуем", вдруг тихо сказала она. "Давай", ответил я. Мы встали и прижались друг к другу, и вдруг в эту маленькую обшарпанную комнатку Пролилось столько счастья, сколько не смогло бы поместиться в огромном Левадийском дворце. А звуки удивительно красивой песни, дыхание и тепло женщины сделали это счастье осязаемым. Я коснулся своими губами её губ, и лёгкая дрожь побежала по её телу. Я взял её за руку и вывел на улицу, поймал машину и повёз в жилище, пока там никого не было. На поворотах в окна машины к нам заглядывало огромное звёздное небо, а по морю за кипарисами до самого горизонта серебрилась лунная дорожка, а мы по-прежнему молчали и смотрели друг на друга.